43. Я должен был раньше догадаться, что все это плохо кончится, что эти два негодяя меня обманут. Спрятавшись за домом где жил Шодрон, я видел, как к нему приходили курьеры. Проследив за некоторыми из них, я записал, куда они направлялись, но я понятия не имел, что делать с этим знанием. Денег у меня все так же не было, и негде было их взять». Неделя шла за неделей, и меня охватило отчаяние. Что делать? Как выжить? Тогда я придумал план. Я отдам Монну Лизу за вознаграждение. Мне вспомнилась та мысль, которая пришла мне в голову, когда я стоял перед картиной с изображением коронации Наполеона. Я предложу украденную Джоконду итальянскому правительству. Скажу, что возвращаю ее на историческую родину за вознаграждение. Я решил уехать из Парижа и увезти картину в Италию. Я не говорил Вольфьярну и Шадрону об этом плане и о том, что собираюсь уехать. Но ну, а потом выяснилось, что и они от меня кое-что скрывали. Я понял это только в гостинице Триполи, когда показывал картину тем двоим, с которыми связался, чтобы продать ее. Это были антиквар Альфреда Джерри и директор галереи Уфици Джованни Поджи. Понял в тот момент, когда снял с картины покрывало, и они стояли перед ней в ошеломлении». Именно тогда проявился первый явный признак, едва заметный запах масла, на который я до этого не обращал внимания. Я думал, что этот запах вследствие того, что картина несколько месяцев провела в мастерской Шадрона, но он был слишком стойким. Я был уверен, что те двое тоже почувствуют его, но они ничего не заметили. Они стояли остолбенев, а я вглядывался в картину в поисках свидетельства, что это работа руки Шадрона, а не Леонардо. Мне следовало поискать этот знак, когда мне отдавали картину. Шадрон же показывал мне его несколькими месяцами ранее, но я совсем забыл об этом. Напрягая зрение, я внимательно обследовал картину и нашел этот знак. шадроны и Вольфьярна разыграли меня, как последнего дурака. Они всучили мне подделку. В тот момент я не выдал себя. Я знал, что доставшаяся мне «Монна Лиза» ничем не отличается от оригинала, как ни смотри. Даже закрашенные изображения на нижних слоях совпадут, если картину будут проверять рентгеновскими лучами. Но я точно знал, что передо мной одна из шадроновских подделок. Запах был лишь первым свидетельством. Настоящее доказательство я увидел потом. Что стало с оригиналом, я не представлял. Только я знал, что картина, которую я предлагаю Джерри и Поджи, не та, что я украл. И именно эта лиза в конечном итоге вернулась в музей. Если кто-то сомневается в этом, он может пойти в Лувр, захватив с собой увеличительное стекло. Медленно, проводя стеклом по картине, вы... Вот она То, что я искал, предмет столетнего спора многих исследователей — Была ли Монна Лиза, которую вернул Винчанцу подделкой или украденным оригиналом, и есть ли способ это выяснить? Я перевернул страницу. Джерри и Поджи обратились в полицию и меня арестовали. Я перевернул лист обратно. Медленно, проводя стеклом по картине, вы... Я вернулся на следующую страницу. Бессмыслица какая-то. Но потом я увидел оборванный край бумаги, застрявший в переплете. «Черт возьми! Только не это!» Проводя пальцем по рваным клочкам, я лихорадочно пытался осознать происшедшее. Потом откинулся на спинку стула. Ощущение было такое, словно мне с размаха ударили в живот. То, ради чего я приехал в Италию, чтобы выяснить для себя, оно исчезло.